Альфред Элтон Ван Вокт. «Черный хищник». Перевод Анны Плонской. Читает Григорий Перель. Astounding Science Fiction. Июль. Ван Вокт родился в Канаде. «Черный хищник», первый его опубликован на рассказ, тут же поставил его в один ряд с гигантами научно-фантастического мира. Его творчеству суждено было стать выдающимся и неоднозначным. Оно вместило в себя и разногласия, и долгий разрыв с научной фантастикой, многие сходятся на том, что это могли быть его самые плодотворные годы, и создание множества работ, по сей день вызывающих интерес. До «Черного хищника» были сотни космических чудищ и пучеглазых монстров, но в большинстве таких историй читателя ужасал и изумлял внешний облик пришельцев. Здесь же мороз по коже вызывают не щупальца Керля, а его ненасытный голод. Ван Вогт еще не раз вернется к образу опасного инопланетного существа, а этот рассказ позже станет частью его популярного романа «Путешествие космической гончей» (1950). Некоторые считают, что июльский номер «Эстаундинг» 1939 года положил начало так называемому «Золотому веку». На следующие два десятилетия Пальма Первенства перейдет к Джону Кэмпбеллу, абсолютному монарху научно-фантастической империи. Почему именно этот номер? Во многом благодаря «Черному хищнику». Всех, кто тем летом читал его впервые, он прошибал, как удар под дых. Откуда я знаю? Сам хорошо помню. Айзик Азимов. Керль искал и искал и искал. Неохотно отступала ночь, черная, безлунная с редкими звездами. А за ней, по левую сторону от него, на небо вползала зловещая, бледно-красная заря. Лучи ее! Тусклые и слабые не обещали ни одобрения, ни тепла. Один только холодный рассеянный свет медленно обнажал пейзаж, будто из дурного сна. Когда красноватое солнце наконец показалось над жутким горизонтом, перед Керлем выросли черные обломки скал и черная безжизненная равнина. И тогда Кераль вдруг узнал это место. Он резко остановился. Напряжение пламенем побежало по нервам. Мышцы вдруг стиснули кости безжалостной хваткой. Его мощные передние лапы в два раза длиннее задних свело с судорогой, обнажившей изогнутые когти, острые как бритвы. Толстые щупальцы Керля, начинавшиеся от лопаток, только что колыхались волнами, а теперь бдительно и беспокойно натянулись. Его огромная кошачья голова в неистовом ужасе завертелась из стороны в сторону, а вибриссы, волоски, выстилавшие уши, яростно задрожали, прощупывая каждое дуновение ветерка, каждое колебание эфира. Но отклика не было. Ничто не будоражило его замысловатую нервную систему. Нигде не намека на Ид, в котором он так нуждался. Керль бессильно припал к земле, и над тусклым красноватым горизонтом замер его гигантский кошачий силуэт, точно безобразная гравюра. Черная пантера на черной скале — В царстве теней. Он знал, что однажды этот день настанет, день тенью маячивший перед ним все ближе, чернее, страшнее, пока век за веком шел неустанный поиск, Неотвратимый день и час, когда он должен был вернуться туда, откуда началась его методичная охота на идоморфов в мире, где они почти перевелись. Он не ошибся. Осознание бесконечными ритмичными волнами боли пронизывало все его существо. В начале охоты идоморфы встречались по несколько штук на каждые сто квадратных миль, и он зверски уничтожал их. Но теперь, в час расплаты, Керл прекрасно знал, что не упустил ни одного идоморфы его пища. Исчезли. Позади были сотни тысяч миль, отбитых по праву сильного в жестоких схватках, до тех пор, пока по соседству не осталось керлей, посмевших бы оспорить его превосходство. Но Ида, единственного топлива, в котором нуждалась бессмертная машина его тела, не осталось нигде. Керль прочесал все фут за футом. И теперь он узнал скалистый выступ прямо перед собой и природный мост из черного камня, под которым извивался таинственный туннель, уходивший вправо. В этом туннеле он несколько дней пролежал в засаде, карауля до морфа змейку, пока та по глупости не выглянула из каменного укрытия погреться на солнце. Первая его жертва с тех пор, как он понял, что без планомерных зачисток не выжить — Он облизнулся, смакуя тот короткий торжествующий миг. Брызжет слюна, челюсти рвут добычу на драгоценные лакомые кусочки. Но дикий страх, перед лишенной и до вселенной, прогнал это сладкое воспоминание, оставив в мозгу лишь предчувствие неизбежной смерти. Керль громко взоревел, как непокорная нечисть. Его рык... Сотряс воздух, эхом прокатился по скалам и задрожал в его собственных нервах. Так звучало чудовищное слепое желание выжить. И вдруг, в тот же миг, показалось оно. Мелькнуло вдалеке и по длинной дуге полетело вниз. Керль увидел, как из маленькой светящейся точки быстро вырос Металлический шар. Огромный, блестящий, он просвистел у него над головой, резко тормозя и заметно теряя скорость. Пронесся справа над черной грядой холмов, на мгновение завис почти неподвижно, а потом стал спускаться и скрылся из виду. Керль рванул с места, стряхнув оцепенение. С тигриной прытью он заскользил вниз по камням. Черные глаза на выкате пылали бешеной жаждой, сжиравшие его изнутри. Вибрисы дрожали, подавая сигнал о таком невероятном количестве ида, что Керля замутила от дикого голода спазмами охватившего все тело. Карликовое солнце багровым диском горело в черно-лиловом небе, когда он подобрался к каменной гряде, спрятался в тени — и стал наблюдать за разрушенным городом, чьи исполинские обломки лежали в долине внизу. Каким бы огромным ни был серебристый шар, он удивительно неприметно смотрелся на фоне тянувшихся без конца призрачных развалин. И все-таки в нем угадывалось скрытое оживление, обманчивая неподвижность, которая вскоре стала привлекать внимание и он будто выступил вперед. Тяжесть этой махины могла раздавить камень. Приземлившись, она пробила кратер в незыблемо твердом плато, подступавшем прямо к окраинам мертвой столицы. И теперь он служил ей опорой. Керль уставился на странных двуногих существ, грубками стоявших у ярко освещенного отверстия, зиявшего в основании корабля. Горло пересохло, требуя немедленного насыщения. Сознание затмил первобытный инстинкт — рвануть вперед и яростно атаковать и растерзать этих слабеньких, беспомощных на вид созданий, от которых расходились вибрации Ида. Но не успел он послать мышцам электрический импульс, как этот дикий порыв поглотила дымка воспоминаний. Память принесла с собой страх. Он заструился по нервам, отравляя источники сил кислотой безволия. Он успел заметить, что создания чем-то закрывали настоящие тела. Прозрачный переливчатый материал вспыхивал в солнечных лучах странными слепящими бликами. Тут же всплыли другие... Полузабытые дни. Дни, когда билось могучее сердце лежащего внизу города, когда он дышал величием прежних времен. Но не прошло и ста лет, как огонь орудий обратил былую славу в пепел. Те, кто стрелял, думали только об одном — выжившие завладеют запасами Ида, которые таяли уже тогда — Именно память об их оружии удержала его на месте, захлестнув разум волной ужаса. Он живо представил, как его разрывает металлической дробью, как опаляет жгучим пламенем. И тут его озарило. Он догадался, зачем здесь эти существа. Керль только сейчас понял, что это научная экспедиция с другой звезды. Древние керли задумывались о полетах в космос, но беда настигла их слишком быстро, и этому замыслу не суждено было осуществиться. Ученые будут исследовать, а не разорять. Ученые — те еще безумцы. Догадка придала ему смелости, и он вышел из укрытия. И сразу увидел, что его заметили. Существа обернулись и уставились на него. Одно из них, самая маленькая, вытащила из футляра блестящий металлический пруд и небрежно зажала в ладони. Керль отпрянул. Движение заставило его вздрогнуть всем телом. Но отступать было поздно. Хелл Мортон, капитан экспедиции, услышал смешок Грегори Кента — Нервное бульканье, которое низенький химик издавал всякий раз, как оказывался в растерянности. Мортон заметил, как его пальцы сжали тонкий металлитовый ствол. «Не стал бы я рисковать, когда противник такого размера», — проворчал Кент. Тогда Мортон не удержался и тоже хохотнул. По рации эхом прокатился его низкий голос. «Грегори», — он хмыкнул. «Это одна из причин, по которой мы взяли вас в эту экспедицию. Кто, как не вы, укажет на все риски?» Еще один смешок растаял в тишине. Глядя, как монстр идет к ним по черному плоскогорью, Мортон инстинктивно двинулся навстречу. До тех пор, пока не оказался на пару шагов впереди остальных. Его атлетическое тело обтягивал скафандр из прозрачного металлита. Рация доносила до его ушей разговоры команды. «Не хотел бы я повстречать этого котенка в темном переулке. Глупости. Без сомнения, это разумное существо, может, даже господствующие расы. А выглядит всего-то как большая кошка. Ну, забудем про щупальца, растущие из лопаток, и сделаем поправку на эти жуткие передние лапища. Такое телосложение...» Мортон узнал голос психолога Зиделя. «Свидетельствует о том, что с окружающей средой оно взаимодействует скорее как животное, не разумом. С другой стороны, необычно, что оно подошло к нам. Это поведение было бы характерно не для зверя, а для создания, способного додуматься, кто мы такие. Обратите внимание, какие у него скованные движения. Это признак осторожности. Вероятно, оно испытывает страх, сознавая, что мы вооружены». Надо бы взглянуть поближе на эти щупальца. Увидев, что они сужаются к концу, и отростки как пальцы, способны сознательно удерживать предметы, мы смогли бы прийти к бесспорному заключению. Перед нами потомок обитателей этого города. Если нам удастся наладить контакт, это будет огромным подспорьем, хотя, судя по многим признакам, его сознание деградировало вплоть до первобытного. Керль остановился еще в десяти футах от первого существа. Близость Ида была настолько мучительна, что мысли метались на грани хаоса, лапы будто бы обдавала жидким огнем, тело рокотало, охваченное чистым желанием, и даже глаза подернулись по волокой. Люди подошли ближе, все кроме маленького человечка с блестящим прутом в руках. Керль увидел, что они разглядывают его с нескрываемым любопытством. Они шевелили губами, и их голоса, монотонные, ничего не значащие ритмы, отдавались в его вибрисах. Параллельно он уловил волны на другой, более высокой частоте, той, на которой он привык общаться. Но они только раздражали мозг механическими щелчками. Старательно демонстрируя дружелюбие, он передал свое имя при помощи вибрис, в то же время указывая на себя скругленным щупальцем. Гурли, главный инженер по связи, протянул. «Я зафиксировал что-то вроде помех, когда он вильнул этими усиками. Вам не кажется...» «Очень похоже на то», — ответил капитан на повисший в воздухе вопрос. «Гурли, тогда это по вашей части». «Если его язык — радиоволны, есть некоторая вероятность, что у вас получится вывести их на экран или обучить его азбуке Морзе». «О, — заметил Зидель, — я был прав. Каждая щупальца заканчивается семью сильными отростками. Если у него достаточно развита нервная система, мы можем научить эти пальцы управляться с любым механизмом». «Думаю, пора вернуться на корабль и пообедать», — сказал Мортон. «А потом надо браться за дело». Те, кто отвечает за образцы, разворачивайте установки и начинайте искать следы присутствия металлов и других элементов. Остальные осмотрите окрестности, но будьте осторожны. Мне нужны сведения о техническом развитии этой расы, о ее архитектуре и особенно о том, что за катастрофа ее уничтожила. У нас на Земле гибла одна цивилизация за другой, но из их праха всегда поднимались новые. Здесь нет. Нужно понять, почему. Вопросы есть? Да? А с котенком что делать? Видите, он просится с нами. Капитан Мортон нахмурился, и всем бросилась в глаза его космическая бледность. Найти бы какой-нибудь способ заманить его на корабль без применения силы. Кент, что думаете? Пожалуй, сначала нам стоит определиться, оно это или он, и так дальше и называть. Я за вариант он. А вот пускать ли его внутрь... Маленький химик решительно покачал головой. «Абсолютно точно нет. Местная атмосфера на 28% состоит из хлора. Наш кислород разорвет ему легкие, не хуже динамита». «Кажется, он с вами не согласен». Мортон усмехнулся, глядя, как чудовищный кот проходит во внешнюю дверь вслед за первыми двумя членами экипажа. Те, стараясь держаться на безопасном расстоянии, вопросительно обернулись к капитану. Тот... Махнул рукой. «Ладно, приоткройте второй шлюз, пусть глотнет кислороду. Это его образумит». Но тотчас выругался от изумления. «Черт побери, он даже не заметил разницы. Получается, у него нет легких, или, по крайней мере, они дышат не хлором. Давайте, впускайте его». «Конечно, он идет с нами, Смит. Даже настоящее сокровище для биолога, и вполне безобидное, если не забывать про осторожность». Что бы там ни было, мы с ним управимся. Ну и метаболизм, а? Смит, тощий, высокий, малый, с угрюмым вытянутым лицом, неожиданно веско произнес. «Во всех наших экспедициях мы находили только два типа высокоразвитых форм жизни. Одни не могут существовать без хлора, другие нуждаются в кислороде. Оба этих элемента поддерживают процесс горения». Ручаюсь своей репутацией, что ни один сложный организм не способен естественным путем адаптироваться к обоим газам. Сперва я подумал, что мы имеем дело с невероятно продвинутым эволюционным развитием. Но этой расе давным-давно открылись биологические законы, о которых мы едва начинаем догадываться. Мортон, мы не должны упустить этого зверя, если только это в наших силах». «Если то, как он рвался внутрь, хоть о чем-то говорит», — Мортон рассмеялся. «Боюсь, как бы нам не пришлось его выпроваживать». Он шагнул в переходный отсек, а за ним Керль и двое ученых. Загудела автоматика, и пару минут спустя они оказались на площадке, где останавливались лифты, ведущие в кают-компанию. «Этого берем?» — кто-то ткнул пальцем в сторону чудовища. Если сам зайдет, отправим его одного. Керль не возражал, пока двери не лязгнули у него за спиной. Клетка захлопнулась и ее швырнула вверх. Он взвился с диким ревом. Хаос воронкой засасывал мысли. Одним прыжком он кинулся на дверь. Метал погнулся от удара, и тупая боль привела его в бешенство. Его поймали. Как глупое животное. Он забил лапами по стене, сминая металл, как жестянку. Стальные щупальца выдирали прочные прутья решетки. Подъемный механизм скрижетал, и хотя торчащие обломки царапали стены шахты, неистовая сила дикими рывками продолжала тянуть клетку вверх. Тут все остановилось, и Керль, оторвав последний кусок двери, кинулся в коридор. Там он дождался Мортона и ученых. Все успели выхватить оружие. «Ну, мои болваны!» — сказал капитан. «Он ведь подумал, что это ловушка. Надо было показать ему, как ездить на лифте». Подманив к себе чудовище, он тщательно продуманным жестом стал открывать и закрывать двери. И пока он демонстрировал принцип работы, угольно-черные глаза перестали светиться бешенством. Керль остановил урок потрусив по коридору направо в большой зал. Он улегся на ковре, успокаивая на электризованные мышцы и нервы. Его затопила чистая ярость. Он ненавидел себя за испуг. Воспаленный мозг подсказывал, что раньше он казался им тихим мирным существом, а теперь утратил это преимущество. Конечно, его сила изумила и ужаснула их тем опаснее становился план, который он только что задумал осуществить. Убить все живое на корабле и отправиться на нем в обратный полет, в чужой мир, на поиски бесконечного Ида. Керль лежал, немигающим взглядом наблюдая, как двое мужчин разгребают обломки, завалившие портал огромной древней постройки. Каждая его клеточка требовала Ида, и тело пронзало боль. Жажда пробегала по напряженным мышцам, беспокойно металась в мозгу, как живое существо. Каждое нервное окончание трепетало, побуждая пуститься в погоню за теми, кто отправился в город. Он точно знал, что один из них ушел без напарника. Мучительно тянулись минуты, а он так и не дал себе воли так и лежал, поглядывая на людей и зная, что они это чувствуют. Те принесли из корабля какое-то металлическое устройство, и двое по команде третьего нацелили его на груду камней, завалившую гигантский дверной проем. Их пальцы мельтешили, но ничего не укрылось от жгучего взгляда Керля, и его охватило презрение, как только он распознал примитивный механизм. Окончательно он понял, чего стоит ждать, когда устройство вспыхнуло безжалостным жаром, жадно впившимся в твердый камень внизу. Но, прекрасно зная, что будет дальше, Керль подпрыгнул и заревел в нарочитом ужасе, когда раскаленное до пламя, наконец, рвануло. Он уловил вибриссами смех ученых. Напускной испуг потешил их любопытство. Проход освободился, подошел Мортон и шагнул внутрь в сопровождении еще одного человека. Тот покачал головой. Все в руинах, но кое-что узнаваемо. Нет сомнений, что они использовали атомную энергию, но добывали ее при помощи колеса. Это необычный путь развития. Наша наука никогда не использовала для этой цели колесный ход. Возможно, тут они опередили нас, разработав новые типы колесных механизмов. Надеюсь, библиотеки у них сохранились получше, иначе это навсегда останется тайной. Но что такого могло случиться, чтобы целая цивилизация вот так взяла и исчезла?» Третий голос ответил ему по рации. «На связи, Зидель! Пеннанс, я услышал ваш вопрос!» Психологи и социологи скажут вам, что единственная причина, по которой популяция покидает обжитую территорию, — это голод. Но если их технический прогресс достиг таких высот, почему он не позволил им полететь в космос, добывать пропитание на других планетах? — Это Лестера, надо спросить, — вмешался Мортон. — Мы еще приземлиться не успели, а он уже начал излагать какую-то теорию. Ганли Лестер, астроном, тут же принял вызов по рации. Я бы еще раз сверил все данные, но, похоже, вокруг этого несчастного красного солнца не вращается больше ни одной планеты. Это пустынный мир. И больше ничего. Не то что Луны, даже астероида. А до ближайшей галактики 900 световых лет. Это значит, что господствующая раса столкнулась с непосильной задачей. Им пришлось бы одновременно разгадывать тайну и межпланетных, и межзвездных путешествий. Только вспомните, как медленно мы сами осваивали космос. Луна, Венера. Одна победа влекла за собой другую, но до ближайших звезд мы добрались только спустя столетия, и уж совсем недавно появились антиускорители, позволившие путешествовать между галактиками. Все это доказывает, что ни одной расе не удалось бы изобрести антиускоритель без предварительной серии полетов. Но с таким расстоянием до ближайшей звезды у них просто не было стимула осваивать космос, и они не смогли получить нужный опыт. Керль уже спешил к другому отряду. Но теперь, с зверским голодом и безумной спесью, он едва ли замечал, чем заняты люди. Тени былых знаний, потревоженные тем, что он увидел, устремлялись в его сознание мощным потоком, делаясь все сильнее и ярче. Он носился от отряда к отряду, как будто в нем засел неугомонный мотор — Лютый голод не давал задерживаться на одном месте. Прикатила какая-то машинка, остановилась перед Керлем и застрекотала жутковатой камерой, делая снимок. С вершины каменного холма глядел в небо огромный телескоп. Неподалеку установили бур, и его раскаленное сверло вгрызалось в бесконечно растущую скважину, глубже и глубже, до самого низа. Все это проплывало мимо сознания Керля, едва привлекая его внимание. Он чуял, как приближается неминуемый момент, когда муки притворства станут для него в конец невыносимыми. Мозг без конца изводило беспокойство, в теле яростно кипело стремление броситься по следам того, кто ушел в город в одиночку. Его терпение лопнуло. Бешенство зеленоватой пеной просочилось в пасть. Он убедился, что в эту долю секунды на него никто не смотрит, и пулей сорвался с места. Он летел вперед огромными мягкими прыжками, тенью среди теней, отбрасываемых скалами. Минута, и каменные отроги заслонили собой корабль и двуногих существ». Керль уже позабыл про корабль, позабыл про все, кроме цели. Остальные мысли будто смахнуло заколдованной, стирающей память щеткой. Он сделал широкий круг, а потом помчался к городу знакомой дорогой вниз по пустынным улицам, с легкостью срезая путь. То сквозь бреши в изъеденных временем стенах, то по длинным ходам в разрушенных зданиях. Почуяв вибрации Ида, он прижался к земле и побежал медленнее. Вдруг он замер, выглядывая из-за большого валуна. Человек забрался туда, где когда-то было окно, и стоял в проеме, пронзая темноту внутри яркими лучами фонарика. Фонарик погас. Человек пошел дальше. Это был сильный, крепко сбитый малый... Шагал он быстро, всегда на чеку. Керлю эта осторожность не понравилась. Она предвещала беду. В ней крылась молниеносная реакция на опасность. Керль подождал, пока жертва скроется за углом, выбрался из засады и пустился по следу. Он снова побежал, чтобы человек за стеной не смог его опередить. Так подсказывал окончательно сложившийся план. Будто смертоносный дух он проплыл последующей улице вдоль длинного квартала, на полной скорости завернул за угол, пополз на брюхе и затаился в полумраке между стеной и огромным обломком. Путь по этой улице преграждали завалы булыжников. Проход между ними сужался, как бутылочное горлышко. Этот проход начинался прямо под его укрытием. Керль уловил вибрисами низкочастотное посвистывание. Оно волнами пробежало по телу, и тут его мозг стиснули ледяные пальцы ужаса. Человек наверняка вооружен. Если он выстрелит, один атомный заряд, всего один, окажется быстрее любого рывка, налитых яростью мускулов. Рядом с струйкой посыпался гравий. Человек был прямо под ним. Керль выбросил вперед щупальца и одним сокрушительным ударом проломил прозрачный переливчатый шлем. Металит лопнул с треском. Фонтаном хлынула кровь. Человек согнулся пополам, как складной нож — Еще мгновение мышцы и кости каким-то чудом удерживали его на ногах, потом он осел, загремел металл скафандра. От страха не осталось и следа, и Керль выскочил из укрытия. Подстрекаемый голодом, он накинулся на тело, раздирая его в клочья прямо вместе со скафандром». Он отрывал кусок за куском, и землю усеяли гигантские металлитовые стружки. Хрустели суставы, трещала плоть. Раздробив кости, Керль с легкостью высосал Ид, настроившись на его чистоту и жестоко расчленив химические связи. Он вычислил, что больше всего Ида именно в костях. Керль воспрял. Почти что воскрес. Перед ним лежало больше добычи, чем он сумел поймать за весь прошлый год. Он расправился с ней за три минуты и рванул назад, будто за ним гнался безжалостный враг. Он осторожно обогнул блестящий шар, сделав вид, что возвращается с другой стороны. Каждый ученый был поглощен своим занятием, неслышно скользя, Керл украдкой подобрался к их отряду. Мортон уставился себе под ноги на камень, заляпанный кошмарным месивом, кровью, кусками плоти, обрезками металла, и не смог выговорить ни слова из-за комка в горле. Он услышал бормотание кента. Топ сомневался, что этот придурок пойдет один». Маленький химик еле сдержал всхлип, и Мортон вспомнил, что Кент и Джарви стали друг другу как братья за долгие годы путешествий. «Знаете, что самое страшное?» — подал голос один из ученых. «Это убийство без видимой причины. Тело размазано, как комья паштета, но, кажется, ни кусочка не пропало. Я готов побиться об заклад, что, если мы все это соберем, получится те самые 175 фунтов, которые Джарви весил на земле». Или сто семьдесят в пересчете на местную гравитацию. Вмешался Смит. Его и без того унылое лицо помрачнело от горя. Убийца напал на Джарви, но вскоре понял, что это чужак, и его мясо не годится в пищу. Похоже на нашего котяру, а? Мы ему чего только не предлагали, а он ни в какую. Его слова повисли в подозрительной тишине. «А если это и правда...» «Киса!» — медленно сказал он, наконец. Такому огромному зверю явно хватило бы сил, чтобы приложить к этому лапу. Хорошая мысль. Мортон нахмурился. В конце концов, пока мы встретили только одно живое существо. Конечно, мы не можем взять и убить его, он только подозреваемый. «К тому же», — сказал один из ученых, — «я ручаюсь, что он все время был на виду». Не успел Мортон ответить, как вмешался Зидель, штатный психолог. «Уверены?» — ученый задумался. «Ну, может, отбежал на пару минут? Он так и вился вокруг?» Пытался увидеть все и сразу. «То-то!» — торжествующе сказал Зидель. Он повернулся к Мортону. «Видите ли, капитан, мне тоже все время казалось, что он где-то рядом. Но сейчас, заново прокручивая события, я нахожу несостыковки». Были моменты, а может и целые минуты, когда он совершенно исчезал из поля зрения. Мортон помрачнел, обдумывая его слова. Говорю вам, не искушайте судьбу, рявкнул Кент. Это тварь под подозрением, так убейте ее, пока она не причинила еще больше вреда. Корита, медленно произнес Мортон, выкранись. Иван Хорн осматривали окрестности. Как думаете? Котенок может быть потомком царившей на этой планете расы. Археолог, высокий японец, долго глядел на небо, будто собирался с мыслями. Наконец он учтиво заговорил. «Капитан Мортон, здесь кроется какая-то тайна. Предлагаю вам, всем вам, поглядеть на эту величественную панораму». Обратите внимание, пропорции некоторых зданий напоминают готическую архитектуру. Эта цивилизация, породив город-гигант, в то же время не утратила связи с землей. Строения, которые вы видите, не просто покрыты узорами. Они сами по себе образуют узор. Подобно дарической колонне, египетской пирамиде или готическому собору, они величаво растут из земли, дыша потаенным смыслом. Если представить, что этот пустынный, заброшенный мир был чьей-то родиной, вы поймете, почему ее землю почитали как святыню и любили всем сердцем. Еще отчетливее об этом говорят лабиринты улиц. Ни один город этой колоссальной сложной агломерации не выстроен по линейке. Да, жили здесь искусные математики, об этом свидетельствует их техника, Но на первом месте стоял не расчет, а искусство. Дома, постройки, широкие улицы — все здесь неправильной формы. И в этих изогнутых линиях читается глубокая радость художника, следы его искренних порывов. Здесь кроется сила, чувствуется вера в священные устои. Эта цивилизация не деградировала, не отрехлела с годами — то была молодая, процветающая раса, самонадеянная, целеустремленная. Тогда-то все и исчезло. В один роковой миг, будто здесь прогремела своя битва при Пуатье, и вместо арабского халифата начала угасать их культура. Или как будто она одним махом переместилась во времени на много веков сразу в эпоху раздробленности — В китайской истории этот период принято отсчитывать с 480 по 230 год до нашей эры. А сменила его зарождавшаяся тогда империя Цинь, первая во всем Китае. Схожая фаза в истории Египта охватывает 1780-1580 годы до нашей эры. А последним из этих столетий, когда к власти пришли гиксусы, папирусы умалчивают. В античном мире этот процесс начался после битвы при Хиронее 338 год до эры а апогея достиг в 133-31 годах от убийства Тиберия Гракха до сражения при Акциуме. Американских выходцев из Западной Европы эта напасть поразила в 19-20 столетиях. По оценкам современных историков, события 50-летней давности тоже следует относить к этой фазе. Впрочем, нам, конечно, удалось ее преодолеть. Вам может показаться, капитан, что все это не имеет отношения к вашему вопросу, но вот к чему я веду. Ни в одной исторической хронике вы не найдете резкого перехода к фазе раздробленности. Это медленный, постепенный процесс, и на первом этапе незыблемые устои общества подвергаются безжалостной переоценке. И вот уже попираются священные истины, пав под натиском ученых умов с их жестокими экспериментами. Видными фигурами в обществе становятся циники. А эта культура, как я предполагаю, потерпела крах внезапно, на пике развития. Как подобная катастрофа могла бы сказаться на обществе? Вот несколько последствий. Упадок нравов. Рост преступности, скотство, не сдерживаемое никакими моральными рамками, холодное безразличие к смерти. Если это... это киса, дитя такой цивилизации, тогда перед нами коварное создание, вор в ночи, хладнокровный убийца, который ради нажива перерезал бы глотку собственному брату. «Довольно!» — оборвал его Кент. «Капитан, я готов взять на себя обязанности палача!» «Мортон, послушайте, даже если он виновен, вы не можете убить его прямо сейчас!» Резко вмешался Смит. «Это настоящий клад для биолога!» Кент и Смит сверлили друг друга взглядом. Мортон, глядя на них, задумчиво сдвинул брови, а затем произнес. «Кори-то я склоняюсь к тому, чтобы сделать вашу версию рабочей гипотезой. Но у меня новый вопрос. Родная эпоха котенка, древнее нашей...» Иными словами, мы сейчас на заре высокоцивилизованной эры, а он — дитя Золотого века, в раз лишившееся исторической памяти. Но какова вероятность, что культура этой планеты в принципе более поздняя, чем та, что сложилась в колонизированной нами галактике? Так и есть. Он застал расцвет примерно десятой цивилизации из тех, что населяли эту планету. Земляне же сейчас на закате восьмой. Все восемь... В его случае десять выросли на обломках предыдущих. В таком случае котенок может быть не знаком с понятием скепсиса, дающим нам все основания считать его убийцей и преступником. Нет, для него это было бы сродни чуду. Тогда будь по-вашему, Смит. Мортон мрачно улыбнулся. Оставим котенка в живых. Мы поняли, что к чему, а значит, только выпиющая безалаберность может стать причиной новой трагедии. Конечно, есть небольшая вероятность, что мы ошибаемся. Мне, как и Зиделю, все время казалось, что он где-то рядом. Но сейчас мы не можем вот так оставить несчастного Джарви. Нужно переложить его в гроб и похоронить». «Не хороните его!» — гаркнул Кент, и краска тут же прилила к его щекам. «Прошу прощения, капитан. Я не то хотел сказать. Я уверен, что котенку что-то пришлось по вкусу в теле Джарви». Все как будто на месте, но что-то должно было пропасть. Я выясню, что именно, и тогда вы без тени сомнения признаете, что это убийство на его совести. Был уже поздний вечер, когда Мортон оторвался от книги и увидел, как Кент выходит из дверей, ведущих в нижние лаборатории. В руках у него была большая плоская тарелка. Он встретился с Мортоном усталым взглядом и еле слышно отрывисто сказал «Смотрите». Он шагнул к Керлю. Тот растянулся на ковре, притворяясь, что спит. «Погодите-ка, Кент», — остановил его Мортон. «В любое другое время я бы не усомнился в вашей правоте, но у вас нездоровый вид. Вы перетрудились. Что это у вас там?» Кент обернулся, и Мортон понял, что те признаки усталости, которые он успел заметить, не отражали и сотой доли настоящей картины. Серые глаза маленького химика запали — и блестели, как в лихорадке, под ними темнели мешки, а ввалившиеся скулы придавали ему сходство со скетом. — Я нашел недостающий элемент, — объявил Кент. — Это фосфор. В костях Джарви не осталось почти неунции. Каждую частичку вытянула мощная химическая реакция, не знаю, какая именно. Конечно, из человеческого тела можно извлечь фосфор. Помните, например, как погиб рабочий при постройке этого корабля? Родственники доказывали, что он якобы упал в чан с 15 тоннами расплавленного металлита, но компания не хотела выплачивать компенсацию, пока экспертиза не обнаружила в металлите высокий процент фосфора. Это один из быстрых способов окормить того его, чем собрались, перебил кто-то химика. Ученые откладывали книги и журналы, с интересом следя за происходящим. Тарелки фосфор органического происхождения. Киса унюхает его, или что у нее там вместо обоняния. Мне кажется, он во всем чует вибрации. Лениво вставил гурли. Иногда, когда он шевелит этими усиками, я фиксирую отчетливые радиопомехи. А потом они пропадают, как будто он переключается на другую частоту, то ли выше, то ли ниже диапазона приемника. Похоже, он умеет управлять этими колебаниями. Кент с явным нетерпением дождался, пока Гурли говорит, и сразу продолжил. «Как скажете. Так вот, он и чует колебания фосфора, и набросится на него, как дикий зверь, и тогда мы... Мы решим, что конкретно доказывает такое поведение. Мортон, я могу дать ему тарелку?» «В вашем плане есть три слабых места», — сказал капитан. «Кажется, вы не учитываете, что Джарви мог утолить его голод». Не допускаете, что он способен заподозрить неладное. И самое главное, исходите из того, что перед нами зверь, и только зверь. Но тарелку все равно дайте. Может, по его реакции мы что-то поймем. Керль, немигающими черными глазами, следил, как человек ставит перед ним тарелку. Он тотчас уловил вибрации и понял, что она полна Ида но не удостоил ее даже взглядом. Он узнал двуногое существо. Вчера оно первым схватилось за оружие. Угроза. Он вскочил с жутким ревом. Щупальце полетело по дуге. Он подцепил тарелку отростками, заменявшими пальцы, и выплеснул содержимое Кенту в лицо. Тот с воплем отшатнулся. Тарелка тут же полетела в сторону, и толстая, как канат, щупальца стиснула чертыхавшегося ученого поперек туловища. Керля не пугала, что на поясе Кента болтается кобура. Он определил, что в ней не атомный рассеиватель, а простое вибрационное ружье, работающее на атомной энергии. Он швырнул отбивающегося Кента на ближайшую скамью и разочарованно зашипел, осознав, что все-таки стоило выбить у него оружие. Да, оно было не таким уж опасным, но человек успел дотянуться до него одной рукой, второй яростно стирая с лица кошицу. Ружье медленно поднялось. Керл припал к земле, и в его огромную голову стрельнул луч белого пламени. Загудели вибрисы, растворяя заряд. Черные глаза сузились, поймав момент, когда остальные потянулись за металлитовым оружием. «Стоять!» — пронзил тишину голос Мортона. Кент щелкнул предохранителем, и Керль сжался, дрожа от ярости. Этот человек вынудил его раскрыть часть способностей. «Кент», — холодно произнес капитан, — «вы не из тех, кто легко теряет голову». «Вы умышленно попытались убить котенка, зная, что большинство сошлось на том, чтобы оставить его в живых. Вы знаете наш устав. Если кто-то не согласен с моими решениями, он должен тут же заявить об этом. Если большинство окажется против, эти решения будут отклонены. Сейчас не возразил никто, кроме вас. Таким образом, ваше самоуправство в высшей степени предосудительное и, согласно процедуре, лишает вас права голоса на год». Кент мрачно всматривался в окружавшие его лица. «Кори-то был прав. Мы живем в высшей степени цивилизованном обществе. Настал черед упадка». В его голосе кипел гнев. «Бог ты мой! Неужели ни один из вас не сознает весь ужас происходящего? Джарви погиб!» «Не прошло и пары часов, а эта безнаказанная тварь уже лежит и затевает следующее убийство, а его будущая жертва среди нас, в этой комнате. Что мы тогда за люди? Идиоты? Циники? Упыри? Или, может, сама наша цивилизация так глубоко отравлена здравомыслием, что мы способны закрыть глаза на убийство?» Он озабоченно посмотрел на Керля. «Мортон, вы не ошиблись, никакой это не зверь. Это дьявол, рожденный в глубинах ада этой богом забытой планеты, одиноко кружащей вокруг умирающего солнца». «Не делайте из нас злодеев», — сказал Мортон. «Насколько я могу судить, ход ваших мыслей неверен. Мы не циники, не упыри, а всего лишь ученые. И котенка нам еще предстоит исследовать. Теперь, когда он под подозрением, вряд ли он сможет нас обмануть. Один против ста, без шансов» он оглядел отряд. «Я выражаю общее мнение?» «Нет, капитан», — подал голос Смит. Мортон удивленно поглядел на него, и тот продолжил. «Сейчас была суматуха, мы на секунду растерялись, и никто из вас не заметил, что когда Кент разрядил вибрационное ружье, луч попал ровнехонько в кошачью голову и не причинил ей никакого вреда». Мортон перевел изумленный взгляд со Смита на Керля и обратно. Уверен, что выстрел задел его. Все и правда случилось очень быстро. Увидев, что котенка не зацепило, я просто посчитал, что Кент промахнулся. «Он попал прямо в морду», — уверенно сказал Смит. «Конечно, виброружье не убьет человека с одного выстрела, но, по крайней мере, ранит. А котенка не то что не поцарапала, даже ни шерстинки не упала». — А что, если его шкура хорошо изолирует любые виды тепла? — Возможно. Но с учетом наших сомнений, я бы предложил запереть его в клетке. Мортон, задумавшись, мрачно нахмурился. — Теперь-то вы дело говорите, Смит, — заметил Кент. — Кент, тогда вас устроит вариант, где мы сажаем его в клетку? — спросил Мортон. — Да, — наконец признал химик. Если его не остановят четыре дюйма микростали, проще сразу отдать весь корабль ему на растерзание. Керль вышел из каюты вслед за людьми. Он послушно засеменил по коридору, и Мортон безошибочным движением подвел его к одной из дверей. До этого Керль не замечал ее. Он очутился в квадратной камере, обитой прочным металлом. Дверь лязгнула у него за спиной и он почувствовал, как бежит электричество до упора, защелкивая замок. Он понял, что попался, и обнажил зубы в гримасе ненависти, но внешне больше никак не отреагировал. Он осознал, что проделал долгий путь, оставив позади того погрязшего в невежестве дикаря, который пару часов назад чуть не обезумел от страха в кабине лифта. Теперь его мозг воскресил память о тысяче разных способностей. Десятки тысяч умений, забытых на долгие годы, вновь стали неотъемлемой частью его существа. На секунду он замер, почти неподвижно присев на коротких мощных задних лапах, в которые, сужаясь, переходило тело, и стал прощупывать вибриссами окружения. Наконец он улегся, и его глаза засверкали высокомерным огнем. Глупцы. Жалкие глупцы. Где-то через час он услышал наверху возню и узнал голос Смита. Вдруг с потолка хлынул поток колебаний, и Керли охватил дикий ужас. Но только на мгновение... Он подскочил и тут же осознал, что его пронизывают вибрации, а не атомные заряды. Кто-то пытался получить изображение его внутренности. Керрель снова прижался к полу, но его вибрисы незаметно гудели, и он самодовольно представил, как удивится этот недалекий глупец, когда попытается что-то разобрать на снимках. Вскоре Смит ушел, и вдалеке еще долго раздавались звуки человеческой возни. Потом и они медленно смолкли. Керль лежал, выжидая, и слушал, как тишина окутывает корабль. В давние времена, когда бессмертие еще не вступило в свои права, Керли тоже спали по ночам. Вчера он вспомнил, каково это, увидев, как кто-то из людей дремлет. Наконец, в человеческом диапазоне стихли все волны, кроме одной. Она гудела у него в вибриссах, предупреждая, что две пары ног без устали кружат по кораблю. Он сосредоточил все внимание на надзирателях. Один из них как раз был за дверью чекания неторопливый шаг. Следом шел его напарник, отставая где-то на тридцать футов. Керль почувствовал, что они на чеку, и понял, что не сможет застать их врасплох поодиночке. Значит, он тоже должен удвоить осторожность. Четверть часа, и шаги вернулись. Когда они миновали дверь, он приглушил человеческие частоты, чтобы его мозг смог подключиться к другим, более высоким. Разрушительная сила, бившаяся в атомных двигателях, нашептывала ему один секрет за другим — Потаенная мощь электрогенераторов мурлыкала свою тихую песенку. Он слышал, как ее эхо вибрирует в толще стен, унизанный проводами, носится туда-сюда через электронный замок. В напряженной стойке, унимая нетерпеливую дрожь, он изо всех сил искал, перебирал, просеивал частоты, чтобы влиться в этот свистящий смерч. Вдруг он загудел вибриссами, войдя в резонанс, и выцепил из ревущей пульсирующей волны нарастающий заряд. Металл отскочил от металла. Щелк. Кероль толкнул дверь легким касанием щупальца и нырнул в тускло освещенный коридор. На мгновение в его глазах сверкнула спесь, и он гордо подумал — Как эти глупые создания посмели соперничать с его умом, умом Керля. И тут он внезапно подумал о своих сородичах. Чувство единения, незнакомое, пьянящее, запульсировало у него в жилах. Столетия лютой ненависти и жестокой вражды неохотно померкли перед будущим союзом гордых повелителей Вселенной. Вдруг на него навалилась слабость. Тоска по другим Керлим напомнила, что он один. Один против ста врагов, а на кону вечность. Сама Вселенная, мерцая тысячами звезд, распаляла его алчные и ненасытные амбиции. Проиграв, он лишил бы керли последней надежды оживить давно заржавевшие механизмы, разгадать тайну космических полетов. Он прокрался дальше, бесшумно переставляя лапы. Зал коридор, дверь первой каюты, приоткрытая. Один бросок, точное движение мышц их леснуло, щупальцы целись в мягкое горло спящего и пронзая его насквозь. Мертвая голова бешено покатилась по полу, тело последний раз дернулось и замерло. Семь кают семь убитых. На седьмой раз он распробовал вкус крови, и тут в нем снова закипело желание. Неутолимая жажда убийства ради убийства. Тысячелетняя привычка добывать драгоценный ид, истребляя все живое. Вот корчась испустила дух двенадцатая жертва. Вдруг Керль опомнился. Сладкое наваждение потревожили звуки шагов. Они доносились издалека. Так подсказывал страх, волна за волной вливаясь в водоворот хаоса, внезапно закрутившийся на месте мозга. Надзиратели шли по коридору, неторопливо приближаясь ко входу в клетку, где Керл совсем недавно был заперт. Еще немного, и первый из них заметит открытую дверь и поднимет тревогу. Керль собрал последние крупицы здравого смысла. Он помчался с бешеной скоростью, уже не думая про шум. Коридор, двери жилого отсека, снова кают-компания. Выскочил в нужный коридор, сжимаясь от страшного предчувствия. Ему мерещился атомный заряд, летящий прямо в морду. Надзиратели стояли бок о бок. Неслыханная удача. Только спустя секунду он убедился, что глаза его не обманывают. — Второй дурак дураком подбежал к напарнику, увидев, что тот замер перед открытой дверью. Они подняли головы и остолбенели, глядя, как на них несется кошмарный его. Когти, щупальца, пасть хищной кошки, горящие ненавистью глаза. Один потянулся за ружьем, но второй, застыв перед смертоносным зрелищем, испустил пронзительный дикий вопль, который пронесся по коридорам и оборвался, неестественно булькнув напоследок, когда Керль одним мощным рывком отшвырнул два тела в другой конец коридора. Он хотел, чтобы трупы нашли как можно дальше от клетки. Только на это и оставалось надеяться. Содрогаясь всем существом... Коря себя за непростительный промах, не в силах собраться с мыслями, он юркнул в открытую дверь. Та захлопнулась за ним с тихим щелчком. В замке снова загудел электрический ток. Керлю услышал топот множества ног, уловил колебания напуганных голосов и сжался в комок, притворяясь, что спит. И сразу понял, что кто-то сканирует клетку эхолокатором. Еще пара минут, и они обнаружат остальных жертв. «Зида любит», — бесцветным голосом сказал Мортон. «Как мы теперь без него?» «И Брэкенридж, и Колтер, и...» «Что за кошмар?» Он обхватил голову руками, но только на мгновение. Потом выдвинул вперед мощный подбородок и окинул суровым взглядом мрачные лица собравшихся. Если кто-то нашел хотя бы малейшую зацепку, самое время ею поделиться. Космическое бешенство. Я тоже о нем подумал. Но за последние пятьдесят лет ни одного случая не зафиксировано. Конечно, доктор Эггерт проверит нас. Прямо сейчас он осматривает тела и не исключает такой вариант. Как только он договорил, в дверях показался доктор. Ученые расступились, освобождая проход». Капитан, я слышал ваш разговор, начал Эгерт, и сразу должен сказать, что гипотеза с космическим бешенством отпадает. У каждого убитого кровавое месиво на месте горла. Сильнейший из людей не смог бы нанести эти повреждения голыми руками. Мортон заметил, что Эгерт то и дело поглядывает в сторону коридора, покачал головой и тяжело вздохнул. Доктор, нет оснований полагать, что это котенок. Он по-прежнему в клетке мечется туда-сюда. Конечно, суматоха его разбудила. «Да, Господи, говорю вам, он вне подозрений. В этой клетке четыре дюйма микростали. Ее специально проектировали, чтобы удержать кого угодно. И сейчас на двери не царапины. Кент, даже у вас не хватит духу сказать, что его надо убить, как подозреваемого, потому что у нас нет ни малейшей улики. Если, конечно, тут не замешана какая-нибудь неведомая технология за гранью человеческого воображения». «Напротив», — решительно возразил Смит, — «все улики уже у нас». Вечером я включил телерентгеновский аппарат. Как вы знаете, крыша клетки хорошо оснащена. Хотел сделать несколько снимков. Но они вышли нечитаемыми. А когда я нажал на кнопку, киса подпрыгнула, будто учуяв в телерентгеновские лучи. «Помните, что Гурли сказал? Кажется, наш зверь умеет принимать и испускать колебания любой длины». То, как он обезвредил ружье Кента, окончательно доказывает, что у него есть особые силы, позволяющие перераспределять энергию в волн. «Да за какие грехи он свалился на нашу голову!» — запричитал кто-то из ученых. «Если он контролирует эти силы и управляет любыми видами колебаний, ему ничего не стоит нас всех перебить!» «А это, — отрезал Мортон, — доказывает, что у него есть какая-то уязвимость, иначе он давно бы так и поступил». Он подошел к пульту управления клеткой, как будто что-то задумав. «Только не говорите, что вы откроете дверь». Кент нервно сглотнул, хватаясь за ружье. «Нет. Этот переключатель пускает по полу электрический ток. Его сила способна убить любое живое существо. У нас ни разу не было повода им воспользоваться, так что вы, наверное, забыли, что он тут есть». Мортон резко щелкнул тумблером. Панель вспыхнула синими искрами, и на щитке у него над головой разом вылетели пробки. «Странные дела», — капитан нахмурился. «Пробки не должно было задеть». «Что ж, и холокатор нам уже не помощник, его тоже закоротило». «Котенок смог открыть дверь, а значит, заломал микросхему замка», — сказал Смит. «Видимо, он проверил всю клетку на предмет возможных опасностей, и когда вы нажали на переключатель, уже был готов дать отпор». «Зато мы хотя бы вычислили, где у него уязвимое место». Мортон мрачно усмехнулся. Он знал, что ток для него опасен, иначе не стал бы сопротивляться. Но не забывайте, что его сдерживают четыре дюйма прочнейшие микростали. В худшем случае мы откроем двери и изрешетим его гамма-лучами. Но сначала я бы попробовал запитать кабель телерентгена. Он осекся. Из клетки послышался шум. Тяжелая туша впечаталась в стену с глухим ударом. «Мортон, он догадался, что сейчас будет». Смит хмыкнул. «Бьюсь об заклад, у нас там очень сердитая киса. Он хоть понимает, какой глупостью было возвращаться обратно в камеру?» Общее напряжение таяло. Все обменивались нервными улыбками, и от красочного описания Смита кто-то даже мрачно хохотнул, представив взбитого с толку монстра. «Хотел бы я знать, — сказал инженер Пеннанс. Почему это, когда котенок там завозился, индикатор напряжения телеренгена дернулся и стал зашкаливать? Он у меня прямо перед носом, и стрелка подскочила, как ошпаренная. Стало тихо, в клетке и за ее пределами. Потом Мортон сказал. «Это может значить, что он пытается выбраться. Всем отойти, оружие держать наготове». Котенок только по глупости мог подумать, что одолеет сотню человек, но это бесспорно самое грозное создание в галактике. Кажется, ему проще выйти к нам, чем сгнить за этой дверью, как в мышеловке. И он достаточно опасен, чтобы забрать на тот свет кого-то из нас, если мы забудем про осторожность. Люди медленно попятились и встали плотным строем. Вдруг кто-то сказал... «Странно, мне одному послышалось, что лифт уезжает». «Лифт?» — эхом повторил Мортон. «Ты уверен, приятель?» Парень, один из членов экипажа, замялся. «Да вот только что был, просто все так громко топали. Найди себе напарника и сходи проверь. Кто бы не посмел удрать, приведите его сюда, и...» Корабль вздрогнул. Его исполинский корпус дико тряхнуло, и палуба накренилась у них под ногами. Страшная сила опрокинула Мортона на пол. Удар оглушил его. Видя, что остальные тоже попадали кто куда, он усилием воли привел себя в чувство. «Что за черт? Кто запустил двигатели?» — рявкнул он. Скорость угрожающе нарастала. Каждый шаг давался капитану с жутким усилием, но он дотянулся до ближайшего эхолокатора и с трудом набрал код нужного отсека — Увидев, что происходит на экране, Мортон хрипло взоревел. «Это котенок! Он в машинном отделении, а мы мчимся прямо в космос!» Не успел он договорить, как экран погас, и все пропало из виду. Мортон опомнился первым. Чудом держась на ногах, он пересек кают-компанию и добрался до подсобки со снаряжением. Он долго, почти вслепую, возился со скафандром и, как только мучительные перегрузки перестали ощущаться, стал одевать остальных. Те лежали на полу, почти потеряв сознание. Вскоре ему уже помогали другие. Не прошло и нескольких минут, как весь экипаж облачился в металлитовую защиту, и антиускорители заработали в половину своей мощности. И тогда за дело снова взялся Мортум. Он осторожно заглянул в клетку, потом распахнул дверь и молча встал на пороге. Экипаж столпился вокруг, и все уставились на брешь, зияющую в задней стене. Это была жуткого вида дыра с рваными краями из раскуроченного металла. Вела она в соседний коридор. «Мортон, клянусь, так не бывает», — прошептал Пеннанс. Один удар десятитонного молота из ремонтного отсека, и тот едва бы помял четыре дюйма микростали. А тут мы все слышали, удар был один. У атомного рассеивателя на такое отверстие ушла бы минута не меньше. Этому созданию нет равных. Мортон заметил, что Смит ощупывает брешь в стене. Тот поднял глаза. Эх, жаль, что же больше нет. Без металловеда нам не разобраться, в чем тут дело. Смотрите. Биолог дотронулся до края пролома. Кусочек микростали рассыпался под его пальцами и тонкой струйкой стек на пол. Мортон только сейчас заметил кучку стружек и металлической пыли у себя под ногами. «Вы попали в точку», — он кивнул. Чудеса физической силы тут ни при чем. Монстр всего лишь использовал свои способности, чтобы разорвать ионные связи в кристаллических решетках микростали. Это объясняет, зачем ему понадобился кабель телерентгена. Помните, Пеннанс заметил утечку? Зверь, как живой трансформатор, пропустил через себя ток, проделал брешь в стене, промчался по коридору, прыгнул в шахту лифта и спустился к двигателям. «Капитан». «Тихо сказал Кент. Прямо сейчас мы имеем дело с всесильным созданием. Оно захватило корабль, полностью контролирует машинное отделение, чьи возможности едва ли не безграничны. И, кроме того, располагает прекрасно оснащенным ремонтным отсеком». Мортон почувствовал, как стало очень тихо. Все обдумывали слова химика. Тревога тяжелой тенью омрачила их лица, и на них все отчетливее проступала одна и та же мысль. В эту роковую минуту на кону само их существование, а может, и нечто гораздо большее. Мортон озвучил всеобщее опасение. Что, если он победит? Его жестокость не знает границ. «Наверное, он уже мечтает, как вся галактика окажется в его власти». «Кент не прав», — отрезал главный штурман. «Зверюга не полностью контролирует машинное отделение. Он не тронул аппаратную, а первичный доступ к технике открывается именно оттуда. Вы, парни, наверное, не знаете всех тонкостей системы управления, но до тех пор, пока зверь не отсоединит нас, мы в состоянии обесточить все машины». «Капитан, почему вы надели скафандры? Вы могли просто-напросто отключить двигатели или, по крайней мере, снизить скорость и избежать перегрузок?» «Причин две», — ответил Мортон. «Во-первых, силовое поле скафандров дает каждому из вас дополнительную защиту. Во-вторых, поддавшись панике, мы могли бы потерять преимущество». «Преимущество? Какое преимущество?» «Мы кое-что знаем об этом создании», — ответил Мортон. И прямо сейчас проведем эксперимент. Пеннонс, мне нужны четыре отряда по пять человек, чтобы перекрыть все подходы к машинному отделению. Возьмите атомные рассеиватели и попробуйте подорвать большие двери. Я успел заметить, что они заперты. Он закрылся изнутри. «Селенский, вы в это время подниметесь в аппаратную и обесточите все, кроме двигателей. Их нужно перевести на главный тумблер и отключить как можно неожиданнее». «Есть одно «но». Корабль пусть останется на полном ходу. Антиускорители не должны сработать. Задание понятно?» «Так точно, сэр», — козырнул штурман. «И доложите мне по рации, если хоть одно устройство снова запустится». Он повернулся к остальным. «Моя пятерка перекроет главный вход» вторую поведет Кент, третью Смит, четвертую Пеннанс. Сейчас станет ясно, с чем мы имеем дело. Или с воплощением безграничной силы, или с существом, у которого, как у любого из нас, есть своя ахиллесова пята. Бьюсь об заклад, что на самом деле второе. Мортон шагал к моторному отсеку, и коридор, блестящая металлическая труба, казался тесным для его могучей фигуры в прозрачном скафандре. Вдруг у него засосало под ложечкой. Казалось, он шел и шел, а коридор все никак не заканчивался. Умом он понимал, что уже угадал слабое место чудовища, но ощущение, что противник неуязвим, никак не покидало его. Он поднес к губам рацию. «Не пытайтесь подобраться незаметно. Мимо него ни одна муха не пролетит. Так что подкатите туда установки и все». Он не так давно в машинном отделении и вряд ли уже успел что-то сделать. Как я и говорил, это скорее тренировочная атака. Во-первых, мы никогда себе не простим, что упустили возможность одолеть его сразу, пока он еще не придумал, как будет обороняться. Но помимо варианта, где нам удается немедленно его уничтожить, у меня есть одна мысль. Рассуждал я примерно так. У этих дверей есть защита от непредвиденной атомной аварии. И чтобы пробить их, установкам потребуется минут пятнадцать. В это время в распоряжении монстра не будет никакой энергии. Кроме рассеивателей, конечно, но они задействуют только силу атомного взрыва. Моя гипотеза в том, что эта штука ему не по зубам. Надеюсь, через пару минут вы поймете, о чем я. Его голос вдруг посуровил. «Селенский готовы?» «Так точно, капитан. Тогда. — Перекройте питание. Коридор и весь корабль, — сразу понял Мортон, — мгновенно погрузился во тьму. Он включил подсветку скафандра, остальные тоже защелкали кнопками, и в слепящем глаза свете показались их бледные вытянутые лица. «Огонь — Огонь! — рявкнул капитан в рацию. Зажужжали переносные установки, и вырвавшиеся из них вспышки чистой атомной энергии сплошным потоком вгрызлись в крепкий металл дверей. Неохотно оплавилась первая капля, и сопротивление потащило ее вверх. Вторая повела себя как положено. Дрожа она побежала вниз по затейливой траектории. Третья в вбок стоявшую за ней дикую силу, не могла укротить даже гравитация. Так капля за каплей медленно зато во все стороны, вскоре заструилась дюжина ручейков. Они вспыхивали адским огнем, сверкая как прозрачные самоцветы, а питала их пылающая ярость потревоженных атомов, слепо метавшихся, обезумевших от внезапной боли. Медленно текли минуты, кислотой разъедая шестеренки времени. Наконец Мортон хрипло позвал. «Селенский?» «Пока тихо, капитан. Что-то он должен там делать», — полушепотом сказал Мортон. «Не мог же он замереть, как крыса, загнанная в угол. Селенский?» «Все тихо, капитан. Семь минут восемь, потом все двенадцать». «Капитан!» — зазвенел голос Селенского. «Он смог запустить электрогенератор!» Мортон втянул воздух и тут же услышал, как его окликнул кто-то из напарников. «Шеф, гляньте-ка! Тут что-то странное. Глубже не проходит!» Он присмотрелся. Искристые ручейки застыли на полпути, как будто замерзли. Напрасно бесновались атомные установки. Металл. Вдруг сделался для них неуязвим. Мортон выдохнул. Тест окончен. Двое из каждого отряда остаются охранять свой коридор. Остальные за мной в аппаратную. Пару минут спустя он уже сидел за огромным пультом управления. Мне кажется, тест прошел успешно. Мы узнали, что из всех устройств машинного отделения монстру в первую очередь нужен электрогенератор. Видимо, пока мы стояли у дверей, он пытался запустить его в паническом ужасе. «Да, его действия легко угадываются», — сказал Пеннанс. Получив электричество, он до предела усилил ионные связи металлических дверей. «И самое главное», — подхватил Смит, — «насколько мы можем судить, его особые силы управляют только вибрациями». И для этого ему необходим внешний источник энергии. Чистый атомный заряд — не вибрация по своей природе, и котенку он не подвластен, как и любому из нас. «Как по мне, самое главное, что он сбил нас на подлете», — мрачно сказал Кент. «Но «Ну, допустим, при помощи вибрации. И что с того? Если этим дверям не страшны наши атомные рассеиватели, мы обречены». Мортон покачал головой. «Пока нет». Но нам нужно кое-что как следует спланировать. Хотя для начала я бы перезапустил машины. Когда они заработают, ему труднее будет с ними управиться. Он рывком вернул на место главный тумблер. Раздался шум, и сотни футов ниже в машинном отделении свирепая сила оживила тысячи моторов. Потом их звуки слились в ровный гул, в котором тихо пульсировала скрытая мощь. Три часа спустя Мортон расхаживал туда-сюда перед собравшимися в кают-компании. Его темные волосы были взъерошены, мужественное лицо светилось космической бледностью, которая скорее подчеркивала, чем скрадывала мощную линию подбородка. Когда он заговорил, его голос звучал резко, почти сурово. «Чтобы убедиться, что наши действия полностью согласованы», «Сейчас я попрошу каждого вкратце пересказать свою часть плана, с помощью которого мы одолеем это создание. Пенненс, начнем с вас!» Пенненс тут же вскочил. Мортон мельком подумал, что он внушительно выглядит, несмотря на небольшой рост. Видимо, дело было в авторитете. Этот парень знал толк в технике, современный и старинный. Мортон не раз слышал, как он прослеживает весь путь развития какого-нибудь механизма — от простой безделушки до сложнейшего современного устройства. Он учился инженерному делу на сотни планет. Ни одно положение теоретической механики не смогло бы поставить его в тупик. И сейчас Мортон с трудом узнал Пеннанса. Тот мог часами говорить на одну и ту же тему, не затронув и тысячные ее доли, а сейчас ответил до смешного коротко мы установим в аппаратный коммутатор, который начнет в определенном ритме подавать и отключать ток. Рычаг расцепления будет срабатывать сотни раз в секунду, приводя к появлению вибраций всех возможных типов. Я допускаю, что в результате одна-две машины могут взорваться по той же причине, по которой солдатам запрещено переходить мосты строевым шагом. Вам, конечно, знаком этот старый пример. Но, на мой взгляд, вероятность мала, металл достаточно крепок. Наша главная задача проста — перекрыть его помехи своими — и пробить двери. «Гурли, теперь вы!» — гаркнул Мортон. Гурли с линцой поднялся на ноги. У него был сонный вид, как будто все эти обсуждения успели утомить его. Но Мортон знал, что он только дурачит людей, притворяясь непутевым разгильдяем, который днем клюет носом, а ночью спит, как младенец. Он числился главным инженером по связи, но на этом его познания не заканчивались, распространяясь на все виды вибраций и волн. А соображал он быстрее всех на корабле, кроме разве что Кента. Гурли неторопливо заговорил, и Мортон заметил, что его нарочитая уверенность успокоила команду. Лица и позы стали не такими напряженными, кто-то даже откинулся назад. Оказавшись внутри, начал он... Мы установим самые мощные защитные экраны, которые остановят его, чтобы он там не готовил. Они работают по принципу отражателей. Все, что он пошлет в нашу сторону, полетит в него же. Кроме того, мы захватим переносные медные катушки с большим запасом электроэнергии и атакуем его. У него должен быть предел проводимости. Такая нервная система не в состоянии обойтись без изоляции. «Селенский?» — продолжился опрос. Штурман уже стоял наготове, словно угадав, кого капитан вызовет следующим. И Мортон подметил, что это очень на него похоже. Внутри он всегда был спокоен, как скала. Это главная черта опытного штурмана позволяла ему контролировать каждое движение огромного корабля. Но держалось это спокойствие на тонкой прослойке взрывчатки, послушной его воле. Он не отличался глубокими познаниями, зато мгновенно реагировал на внешние стимулы, будто всегда шел на опережение. «Вот что я вынес из плана. Мы должны действовать по нарастающей. Как только зверю покажется, что он на пределе, мы будем давать ему все новые и новые поводы для смятения и паники. Моя задача — включить антиускорители в самый разгар суматохи». Капитан, как и Ганли Лестер, считает, что этим созданием неоткуда было узнать об антиускорении. Это открытие неразрывно связано с наукой о межзвездных полетах и не могло быть сделано ни при каких других условиях. Так вот, нам кажется, что когда зверь почувствует первые симптомы антиускорения, помните, всем первый месяц казалось, что их вот-вот раздавит, он совсем потеряет способность ясно мыслить и действовать. то теперь вы». «Я могу только изложить свою теорию, — начал археолог, — и надеяться, что она воодушевит вас. Каждая цивилизация на своей заре проходит через этап мародерства. У этого монстра все признаки мародера, и, что еще хуже, он явно деградировал до первобытного состояния». Смит выдвинул гипотезу, что его необъяснимые научные познания могут говорить только об одном — Перед нами не потомок обитателей заброшенного города, а сам его обитатель, доживший до наших дней. Это позволяет заподозрить, что наш противник в сущности бессмертен. В пользу этой версии говорит его способность дышать одновременно кислородом и хлором или ни тем, ни другим. Но даже его бессмертие не так уж и важно. Его породил определенный этап развития цивилизации. Он... Так одичал, что мыслит сплошными пережитками той эпохи. Несмотря на все удивительные возможности его тела, в первый день он чуть не сошел с ума в лифте, пока к нему не вернулась память. Он сам себя поставил в уязвимое положение и вынужден был показать, что умеет управлять вибрациями. Резня, которую он устроил несколько часов назад, тоже очень грубая работа. По сути дела, все это... Происки изворотливого, примитивного, эгоистичного сознания, и оно с трудом вмещает масштабную систему, которой пытается противостоять, а может и не вмещает вовсе. Нашего зверя можно сравнить с германским наемником, который упивался превосходством над почтенным римским педантом, хотя того взрастила могущественная цивилизация, повергавшая тогдашних германцев в трепет. Кто-то может возразить, что в более позднюю эпоху Рим пал под натиском варваров. Однако, по оценкам современных историков, эта гибель произошла в результате стечения обстоятельств, а не подлинного исторического слома. Народы моря, чья миграция в направлении Древнего Египта отсчитывается с 1400 года до эры смогли захватить только островное государство Крит — Их отважные экспедиции к берегам Ливии и Финикии потерпели неудачу, точно так же, как экспансия норманов и нападение Хунну на Китайскую империю. Люди все равно оставили бы Рим, неважно, что послужило бы тому причиной. Величественная древняя Самарра опустела к X веку. Когда китайский путешественник Сюаньзан посетил Паталипутру в 635 году нашей эры, он увидел только бесконечные заброшенные кварталы. А в правлении Ашоки это была славная столица. Итак, мы имеем дело с варваром. И этот варвар оказался в далеком космосе, за пределами его привычной среды обитания. Поэтому вот вам мое слово. Мы прорвемся внутрь и победим. Когда Корито закончил, один из членов экипажа проворчал. Можете сколько угодно болтать, что гибель Рима — стечение обстоятельств, а котенок — дикарь, да только это ничего не изменит. Сдается мне, что Рим вот-вот падет еще раз, и далеко не дикарю суждено его одолеть. У этого создания все козыри на руках. Мортон мрачно ухмыльнулся в ответ. Вот и посмотрим, кто кого. Сейчас же. Керль трудился, не жалея сил. А вокруг него сиял и сверкал ремонтный отсек. Космический корабль в форме сигары в сорок футов длиной был почти готов. Тяжело дыша, Керль покончил с кропотливой сборкой двигателей и остановился, чтобы оглядеть свое творение». Внутри было ничтожно мало места. Оно просматривалось сквозь дыру в обшивке. Почти все занимали двигатели, оставляя для него самого только тесный закуток. Он снова яростно взялся за дело, но вдруг услышал, что к отсеку идут люди и заметил внезапную перемену в бушующем рокоте моторов. Теперь... Ритм сбился, стал орешче и визгливее, куда сильнее действуя на нервы, чем ровный босовитый гул до того. Вдруг атомные рассеиватели снова ударили по мощным внешним дверям. Он отбил атаку, ни на секунду не прекращая работать. Тело надрывалось, напрягая каждую могучую мышцу, пока он перетаскивал горы деталей, механизмов, инструментов и сбрасывал все это в остов своего самодельного корабля. Он не успевал ничего прикрутить и приладить. Ничего не успевал, ничего, ничего! Эта мысль билась в его сознании. Долгие годы силы ни разу не подводили его, но теперь он впервые в жизни чувствовал странное истощение. Последним иступленным рывком он закинул огромный металлический лист в отверстие, зияющее в обшивке, и завис внутри на целую мучительную минуту, кое-как пытаясь привести конструкцию в равновесие. Он знал, что двери отсека вот-вот поддадутся. С полдюжины рассеивателей били в одну точку, неумолимо хоть и медленно прогрызая оставшиеся несколько дюймов. Керль снова забыл про двери и, задыхаясь, сосредоточил каждую крупицу внимания на внешней стене толщиной в ярд, в которую целился скругленный нос его корабля. Его вибрисы перекачивали нарастающую мощь электрогенератора в эту неподатливую стену, и он всем телом содрогался от напряжения. Внутренности жгло огнем, и он знал, что опасно близко подобрался к предельно допустимой нагрузке. Он трясся от дикой боли, но по-прежнему не двигался с места, и его судорожно сжатые щупальца удерживали незакрепленную металлическую пластину. Чересчур твердая стена как будто гипнотизировала его. Он застыл, повернув к ней огромную голову. Он услышал, как одна из дверей машинного отделения с грохотом осыпается внутрь. Люди что-то кричали, или катились вперед. Их свирепую силу больше ничто не сдерживало. До Керля доносился протестующий скрип палубы машинного отделения. Лучи атомной энергии разносили в клочья все на своем пути. Установки подъехали еще ближе. За их шумом угадывались осторожные шаги. Еще минутой они подберутся к хлипким дверям, ведущим из моторного отсека в ремонтный. Вдруг Керль понял, что все готово. В его диких зрачках загорелась месть, и, гневно рыкнув, Он забрался в свой тесный корабль и задраил металлическую пластину, словно люк. Гудя вибриссами, он подплавил торчащие края. Спустя мгновение пластина была не просто впаяна. Она слилась с обшивкой, с ее гладким темным металлом, без единого стыка или заклепки, не считая двух прозрачных окошек на носу и в хвосте. Керл нежно, даже почти страстно, обвил щупальцем пусковой рычаг. Сорокафутовое суденошко сорвалось с места, целясь в крепкую внешнюю стену ремонтного отсека. Ткнулось носом, и стена взметнулась сверкающим пыльным облаком. Керля едва ощутимо отбросило инерции. И тогда он направил нос корабля вверх, прямо в холодный космос, повертелся на месте и устремился назад тем же путем, который за эти долгие часы проделал большой корабль. Он увидел, как люди в скафандрах столпились у зазубренного пролома, зиявшего в нижней части огромной металлической сферы. Она таяла на глазах вместе с человеческими фигурками. Потом люди исчезли, и только их корабль еще слепил глаза тысячей бликующих стекол. Но вот и он стал совсем крошечным. Отдельные иллюминаторы уже нельзя было разглядеть. И тут Керль заметил, что впереди, почти прямо по курсу, Мерцает крошечный, тусклый, красноватый шар. Он узнал свое солнце и рванул к нему, включив двигатели на максимум. Показались пещеры, где он мог бы спрятаться и с помощью сородичей тайно построить корабль побольше. Теперь он знал секрет и смог бы безопасно переправить Керли на другие планеты. Мучительные перегрузки сдавливали его тело, но Керль ни на секунду не рискнул сбавить скорость. Вдруг он обернулся, борясь с подступающим ужасом. Круглый корабль все еще был у него за спиной. В бескрайней черноте космоса горела его крошечная точка. Вдруг она мигнула и пропала. На мгновение у Керля засосало ложечкой. Ему почудилось, что перед тем, как исчезнуть из виду, корабль пришел в движение. Но теперь это было никак не проверить. Его не покидало ощущение, что люди выключили огни и теперь подбираются к нему в темноте. Напуганный, сбитый с толку, он повернулся к второй прозрачной пластине, проверить, что впереди. И весь затрясся, охваченный смятением. Тусклое красное солнце, на которое он держал курс, никак не хотело увеличиваться. Оно таяло у него на глазах. Через пять минут это стало очевидно. Совсем уже крошечное, оно сжалось в красноватую точку и пропало, точно так же, как до этого корабль. Тогда пришел ужас, пеленой перед глазами, судорогой во всем теле, и Керль остался наедине с гнетущей неизвестностью. Он несколько минут неистово искал в несущемся впереди небе хоть какой-то ориентир. Но там виднелись только редкие немигающие звезды. Они еле поблескивали на черном бархатном фоне в неизмеримой дали. Стоп! одна вдруг начала расти. Керль, ощущая... Каждую мышцу и каждый нерв смотрел, как точка превращается в пятнышко, а пятнышко — в шар света. Красного света. Он становился все больше и больше. Вдруг красное свечение замерцало, вспыхнуло белым, и прямо перед ним вырос огромный круглый корабль. Тот самый корабль, который пару минут назад исчез у него за спиной, и из каждого его иллюминатора били ослепительные лучи. И тогда с Керлем что-то сделалось. Его мысли завертелись, как колесо маховика, быстрее, еще быстрее, все более и более путанно. Вдруг это колесо разлетелось на миллионы саднящих осколков. Его глаза — Едва не выскочили из орбит, пока он в ярости метался в своем тесном закутке, как взбесившийся зверь. Щупальца подхватывали хрупкие приборы и безжалостно швыряли опал. Лапы яростно крушили стены его собственного корабля. Наконец вспыхнула и погасла последняя разумная мысль. Он не вынесет неизбежного столкновения с атомными рассеивателями. Расчленить химические связи так, чтобы в жизненно важных органах не осталось ни капли ида, было совсем нетрудно. Они нашли его мертвым в лужице фосфора. «Бедный котенок», — сказал Мортон. «Хотел бы я знать, что у него было на уме, когда мы появились перед ним, едва он потерял из виду родное солнце. Не представляя себе принцип работы антиускорителя, он, конечно, не успел бы догадаться, что мы способны резко зависнуть в космосе, в отличие от него, у которого на полное торможение ушло бы больше трех часов, и все это время его дальше и дальше уносило бы от того места, куда он хотел попасть. Ему неоткуда было узнать, что остановка позволила нам за одну секунду преодолеть тысячи и тысячи миль у него за спиной». Конечно, у него не было ни единого шанса с тех самых пор, как он сбежал с корабля. Да у него, наверное, весь мир должен был перевернуться. «А ну-ка прекратите его жалеть!» — сказал Кент за спиной у Мортона. «Наша следующая цель — истребить всех кошачьих на этой убогой планете!» «Это не составит труда», — прошелестел Корита. «Они такие же дикари». Не успеем мы приземлиться, а они уже будут виться вокруг, думая, как бы нас половчее перехитрить. «Эй вы, у меня уже уши вянут!» — проворчал Смит. «Котенок нам задал жару, почище всех, с кем нам приходилось иметь дело. Ему ничего не мешало одолеть нас». «Вы совершенно правы, дорогой Смит». Мягко перебил его Корет и Мортон улыбнулся. С одним лишь исключением. Он поддался звериным инстинктам своей натуры. Его участь была предрешена еще тогда, когда мы безошибочно определили, что перед нами преступник и что породил его определенный исторический период. История, любезнейший мистер Смит, наше знание истории вот что помогло его победить, заключил японский археолог с большой учтивостью, унаследованный им от предков.